Глава 58. Дима. Я думал, что переболела. Не умерла, нет, и не забылась, конечно, но перестала жить. Как будто рана потихоньку затянулась корочкой. Зимой я сходил с ума, готов был лезть на стены, раздирать на себе кожу, чтобы хоть как-то унять боль в душе. Каждый божий день думал, все больше так не могу а потом, когда уже, по-моему, совсем дошёл до ручки, в какой-то момент внутри будто всё выключилось или заморозилось. Я словно впал в анабиоз. Первичные функции действуют, и то на автомате, а в остальном — живой труп, которому ничего не хочется, ничего не надо. В апреле отец сообщил, что они переезжают в Канаду. По работе, но надолго, а может и с концами, если всё устроится. Я почему-то не сомневался — у него всё устроится как надо. Он всегда это умел. «Живи в нашей питерской квартире, когда приедешь поступать. Пока не приедешь, здесь за квартирой последит Ксюшина родственница. Ну, а потом вы с ней как-нибудь договоритесь, да? Может, она съедет, может, вместе уживётесь. А куда ты собрался поступать-то? В наш госунивер? На какой факультет?» — спрашивал он незадолго до того, как уехать. «Математика, программирование...» и искусственный интеллект. Отца мой выбор не впечатлил, но он, слава богу, никогда не вмешивался и особо не лез ко мне со своим видением моего будущего. Все это время я жил по инерции, будто меня самого запрограммировали, когда надо вставать, чистить зубы, идти в школу. Мне не хотелось никого видеть, не хотелось ни с кем разговаривать, да что там, мне и жить-то не хотелось. Я бы, наверное, в то время так и загнулся там в одиночку. Даже не помню, ел я вообще что-нибудь или нет. Тут надо сказать спасибо моим одноклассникам, которые вдруг взялись меня опекать. Особенно девчонки. Даже на день рождения мой пришли, о котором я сам совершенно забыл. Тогда меня раздражала вся эта их возня, но позже я понял, что был просто неблагодарной сволочью. А они? Ну, просто молодцы. Что тут еще скажешь? Свой отъезд в Питер я воспринимал как факт. Где-то даже ждал, когда уже, наконец, уеду. И ощущал это, наверное, как бегство оттуда, где невыносимо горько, плохо, душно. Не знаю, в какой момент опять всё изменилось. Может быть, что-то дрогнуло ещё тогда, когда Таня мне написала, но я пока сам не понимал. А по-настоящему меня пронзило... Нет, прямо-таки обожгло осознание, что еще несколько дней, и мы с ней никогда больше не увидимся в маршрутке, перед экзаменом по истории. Я сидел напротив нее и видел не девушку из далекого, почти призрачного прошлого, как мне все это время казалось, а Таню, которую знаю всю, насквозь, каждую ее черточку, запах, мимику, знаю и чувствую, как будто она — часть меня и всего через неделю эту часть придется из себя вырвать. Именно так — вырвать с кровью, с мясом!» Хотелось крикнуть. «Что мы делаем? Зачем?» Она поймала мой взгляд, и на минуту мне показалось, будто мы друг друга понимаем без слов. «Да я бы, наверное, и не смог в тот миг ничего произнести». Горло перехватило. Потом Таня отвернулась, разорвав этот момент, и я тоже. Уставился в окно, но мысль о скорой разлуке прочно засела в уме. Теперь уже не как факт, а как ожидание чего-то неотвратимо плохого, невыносимо горького. Я больше на Таню не смотрел, но видел ее и чувствовал. Ловил ее дыхание, малейшие движения и ощущал, как дерганно и больно сжимается сердце. Я и на выпускной-то этот пошел только из-за Тани. Сдал деньги в последний момент, а до этого, как только не уговаривали Диана и другие девчонки, отказывался наотрез. А тут вдруг судорожно ухватился за возможность снова увидеть ее. На прощание. А может быть и не только увидеть, но и поговорить спокойно, без груза обид и упреков. Не подумал я только о том, что там будет ее отец. Подойти к ней при нем — это же снова ее подставить. Может, при народе он ничего бы ей не сделал, но дома вдруг опять избил бы. Да наверняка. Оставалось подождать, когда все расслабятся, и он в том числе, начнут туда-сюда бродить, танцевать. Тогда можно будет и с Таней без риска уединиться. Но потом я вообще потерял ее из виду. Нас еще и рассадили, как назло, по разным залам. Но главное — Она была здесь. Я её даже мельком видел в проходе, но когда вышел в коридор, Тани уже не было. Я прогулялся по дворику вокруг ресторана. Наткнулся на Диану. Она плакала в одиночестве. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» Она покачала головой, но всхлипывать не перестала. Наоборот, только заплакала ещё горше. «Не знаю, как надо утешать плачущих девчонок», Маму, когда она рыдала, я просто обнимал, пока она не успокаивалась. И Диану обнял. По-дружески, само собой. Но она никак не умолкала, дрожала, тихонько подвывая мне в плечо. Мне даже в голову пришла дикая мысль, что вот был бы номер, если бы именно сейчас во двор вышла Таня. Слава богу, этого не случилось. «Но перестань, Диан!» Стал я приговаривать настойчивее, легонько хлопая ее по спине. «Сегодня же у нас выпускной. Радоваться надо». «Чему радоваться?» — Всхлипнула она. «Мы разъедемся кто куда. Ты уедешь, да?» «Ну да, но... Скажи, я уродина?» «Да нет, конечно нет!» — слегка опешил я от такого перескока. «Ты очень симпатичная. Кто тебе такое сказал?» «Почему же ты тогда в упор меня не замечаешь?» Я тяжко вздохнул, аккуратно от нее отстранился. Такие разговоры всегда загоняют в тупик, и сейчас я тоже не знал, что ответить. «Скажи, что со мной не так?» — продолжала Диана. «Может, это со мной не так?» — пробормотал я. «Тебе до сих пор Ларионова нравится?» Ответить я не успел. В кармане у меня зазвонил сотовый. Отец. Сначала упрекнул. «Я тебе несколько раз уже звонил. Чего трубку не берешь?» «Да я же в ресторане, у нас выпускной. Тут музыка, не слышно». «А, ну тогда оторвись там по полной. Хоть раз в жизни можно, да?» В общем, поздравил он меня с окончанием школы и даже выдал под конец фразу на корявом английском. Я проверил пропущенные, и тут обнаружил Танина сообщение. Поспешно вернулся в ресторан. В коридоре бродил народ, но Тани среди них не было. Тогда заглянул в зал, где праздновал 11 Б, но и там не смог ее найти. Осмотрел столы, но увидел только ее отца. Тот был пьян, как, впрочем, и большинству здесь, но не выступал, просто спорил с чьим-то папашей, размахивая руками. Но где Таня? Должна же быть здесь. В зале уже выключили свет, зажгли иллюминацию. Сотни белых мерцающих точек мельтешили под музыку в темноте и почти ее не разбавляли. Я вглядывался в силуэты танцующих, но вскоре понял, что это гиблое дело. Тогда протиснулся к танцующим. Лавируя между ними, я заглядывал в лица. Кого-то даже узнавал из ее одноклассников, спрашивал про Таню, но никто ее не видел наткнулся на ее бывшую подружку, с которой они, правда, позже враждовали. Но я даже у нее спросил, где Таня. Она сначала уставилась на меня тупо, а затем вдруг расхохоталась и ляпнула. «Спряталась!» И еще громче захохотала. То ли дура, то ли перепила. Я плюнул и пошел искать дальше. Потом вообще чуть не вляпался в драку. Один из ее одноклассников, заметив меня, заорал. «А чего здесь ашки делают? Гоу хоум, ашки!» Затем стал наскакивать на меня. Правда, другие парни его как могли удерживали. Девчонки начали визжать. «Пошли во двор, поговорим!» Не унимался он. «Да нахрен ты мне нужен!» Оттолкнул я его, отчаявшись найти Таню. Казалось, я уже все осмотрел. И то, что я никак не мог ее отыскать, почему-то вселяло в меня тревогу или даже страх. «Хотя, казалось бы, что тут такого? В таком скопище народа очень легко затеряться, но меня аж потряхивать начало, словно она пропала по-настоящему. Словно если я не найду ее, с ней что-то случится. Пацан, которого я оттолкнул, завалился. А вместе с ним, как фишки домино, еще человек пять. Это не я такой могучий, просто он порядком перебрал, да и остальные тоже. Ненавижу все это». Он поднялся, ринулся за мной, но его остановил кто-то из учителей или родителей. Я не особо смотрел. Я искал Таню, уже просто как одержимый, но не находил. А потом кто-то закричал «Пожар!». И точно, в углу зала горела какая-то конструкция из веток, увитая гирляндами. Чьи-то отцы бросились сначала огонь прихлопывать, но он очень быстро расползался, а дойдя до штор, вообще заполыхал стеной. Народ тут же начал бестолково метаться, кричать, потом все ломанулись из зала прочь, сворачивая все на пути. Кто-то падал, его подхватывали или тоже падали, и только я стоял посреди этой вакханалии и орал как безумный «Таня! Таня!». Зал опустел. Кто-то и меня дернул за собой, но Тани не было. В коридоре еще толклись. Он узкий, к тому же и наши, узнав про пожар, кинулись скопом на выход. Я увидел, что Танин отец тоже спохватился, звал ее, но его толпой, как потоком, вынесло во двор. Может, и она уже там, да я проглядел. Но во дворе тем более невозможно было кого-то найти, да и стемнело уже. Я еще несколько раз позвал ее по имени, но тщетно. Не знаю, почему, не знаю, как, но откуда-то взялось совершенно отчетливое чувство. Ее тут нет. А значит, она там. И тут же, неподалеку, прямо у входа, я увидел девчонку из ее класса. Она рыдала и говорила кому-то из взрослых, что Таня заперта где-то возле туалета. Я ринулся обратно, чужой мужик вцепился в мою руку, заорав «Ты куда? Стой!». Но сейчас никакая сила в мире не смогла бы меня остановить. Коридор уже был весь в дыму. Я зажал рот и нос ладонью, стараясь не дышать. Добежал до уборных, где-то там, помнится, были еще две какие-то двери. Рванул одну на себя, она оказалась открыта. Вторую — заперта. К счастью, выламывать не пришлось. Быстро нащупал засов и отодвинул. И сразу увидел ее. Таню. Она забилась в дальний угол, но тут же подскочила ко мне. «Дима, Дима, ты...» Голос ее заглушала тряпочка, которую она прижимала к рту. Горло драло, глаза слезились. «Дима, я схватил ее за руку, и мы сквозь дым устремились к выходу. Почему-то обратный путь оказался гораздо дольше. Я задерживал дыхание, как мог, или вдыхал, по чуть-чуть пряча нос в сгиб локтя. Тут и там все время что-то трещало и падало. Из-за дыма мы почти ничего не видели перед собой и пробирались, как слепые, ориентируясь по памяти, но и на звуки, доносившиеся с улицы. Но я чувствовал в руке ее пальцы, сжимал их. Это главное. А потом кто-то совсем рядом крикнул. «Они тут! Быстрее!» Таню подхватили на руки. Вынесли на улицу. Я следовал за ними и уже почти вышел, когда надо мной вдруг раздался оглушительный треск. Последнее, что я увидел, — это лицо Тани. Она обернулась в безмолвном ужасе. Я хотел ей сказать, что все будет хорошо, но не успел. Я много чего не успел, много чего сделал не так, но в последний миг пожалел лишь о том, что так и не сказал ей, что все еще люблю ее. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2024 году. Читали Настя Жаркова, Сергей Осадчий.